какая мама нужна ребенку. На формирование моих воспитательных убеждений когда-то оказали влияние две женщины. Обеим было чуть за пятьдесят. У обеих были мужья, дети, внуки, и обе работали со мной в одном бюджетном образовательном учреждении. На этом сходство заканчивалось. А ключевым отличием было отношение этих женщин к себе. Одна из них, назову ее Тамара Петровна, была исключительно жертвенной особой. Именно так она себя гордо именовала. «Я опять жертвую личным временем ради образовательного процесса», громогласно объявляла она в преподавательской, соглашаясь выйти на замену заболевшей коллеге. Сама Жанна никогда не сидела на больничном, предпочитая переносить недомогание, не отходя от станка. Чуть что, Тамара Петровна демонстративно пила лекарство, которое сама себе и прописывала, так как ей некогда было ходить по врачам. И все мы, конечно, слышали о ее подвиге. Как однажды, после операции, она ушла из больницы, чтобы принять экзамен. Нагрузка у нее всегда была максимальной, даже больше нормы и лишние часы приходилось официально оформлять на кого-нибудь другого. Так много работала она исключительно ради детей, которых нужно хорошо обеспечить. Крылатая фраза «все лучшее детям» была не только ее личным лозунгом, но и стилем жизни. Как бы ни складывались обстоятельства, в первую очередь удовлетворялись потребительские нужды ее детей. Запросы, как вы понимаете, постоянно росли. Сама же Тамара Петровна питалась и одевалась очень аскетично, и уж тем более не позволяла себе тратиться на развлечения и прочие глупости. Вторая женщина, пусть будет Татьяна Павловна, по своему образу жизни была полной противоположностью Тамаре Петровне. Нагрузку она брала по минимуму, При необходимости имела наглость уходить на больничный даже во время сессии. Ссылаясь на слабое здоровье, могла взять посреди учебного года отпуск без содержания, чтобы съездить в санаторий, чем вызывала у Тамары Петровны идеологическую ненависть. Периодически в столовой я пересекалась то с одной, то с другой, а то и сразу с обеими. Тамара Петровна была весьма и весьма разговорчива. Она жаловалась на здоровье, на хроническую усталость, на неблагодарных детей, которые теперь каждый вечер подсовывают ей внуков, лишая возможности отдохнуть после тяжелого трудового дня. А работает она ради них же. Интонация, с которой все это произносилось, явно подчеркивала, что роль жертвы Это любимая роль Тамары Петровны, и за эту роль она ждет оваций. Татьяна Павловна, напротив, была спокойна, улыбчива и больше слушала, чем говорила сама. Иногда рассказывала что-то смешное о внуках. Однажды она задала Тамаре Петровне наивный вопрос. А почему вы не пройдете обследование, если вас беспокоят частые головные боли? И тут Тамару Петровну прорвало. «Вот что я вам скажу, голубушка. Если вы кого любите, так только себя. Личные потребности для вас превыше всего. У вас и обследование, и санаторий, и отпуск внеплановый. А мне о себе подумать некогда. У меня и работа, и дети, и внуки, и весь дом на мне держится. Я в первую очередь о близких думаю». «И во вторую очередь тоже думаю о них». Татьяна Павловна выдержала паузу и невозмутимо, помешивая ложечкой чай, сказала, «Я тоже думаю о близких. Зачем, думаю, им нужна больная, усталая, вечно ноющая, взвинченная, требующая благодарности тетка? Нет, им нужна спокойная, здоровая, полная сил способная поддержать и оказать помощь мама и бабушка. Вот поэтому я и думаю о себе, о своем настроении и о своем здоровье. Я люблю себя, чтобы были силы любить близких и быть им полезной. В то время я еще только мечтала стать мамой, но уже любила своих будущих детей и знала, что обязательно все лучшее детям. А после этого диалога я поняла, что лучшее – это не проматериальное благо. Это отношение, это настроение и это самочувствие. Ребенку не нужна жертвенная мама. Ребенку нужна мама любящая и счастливая. Это не значит, что мама должна поставить крест на себе или на своей работе. Некоторым мамам для счастья нужно много работать. Но вопрос не в количестве рабочих часов в неделю, а скорее в мотивации. Для выросших детей одинаково плохи оба посыла. Я всю жизнь на вас работала, и ради вас я отказалась от карьеры. Еще хуже варианты. Я из-за вас замуж не вышла, не хотела, чтобы отчим в дом пришел. Из-за вас я с нелюбимым мужем всю жизнь прожила, выходки его терпела. Только чтобы вы в полной семье выросли. Чаще всего такого рода жертвенность — это перекладывание ответственности на детей за свое неумение жить. И как потом жить с осознанием, что мама была несчастной из-за собственного ребенка? И если бы дело было только в моральных угрызениях, смотрите, какие могут развиваться сценарии. Первый. Принести свое счастье в жертву маме, как когда-то поступила она. Ведь вам наверняка известны случай, когда сын одинокой мамы не может устроить свою личную жизнь и лет до сорока, в лучшем случае, остается холостяком. И если бы это был осознанный выбор, увы, каждый раз, когда сын собирался на свидание, и в двадцать лет, и в тридцать, у мамы случался приступ. Второй. Принять жертвенность мамы за образец. И когда появятся собственные дети – Во всем следовать ее примеру, то есть жертвовать собой ради своих детей. Третий. Отдалиться от мамы, чтобы как можно реже выслушивать ее упреки в неблагодарности. Оградить себя от навязываемого чувства вины. Проблема здесь в том, что когда ты приходишь к выводу, да, ради тебя жертвовали собой, от навязанного чувства вины сложно избавиться. Четвертый. Самый благоприятный, но редко осуществляемый. Выросший ребенок все-таки становится счастливым. Саморазвитие, психотерапия, книги, наставники. И даже более того, он сможет сделать маму чуть счастливее. Но лучше, если порядок будет другим. Счастливая мама научит ребенка быть счастливым. Ведь дети учатся не столько на словах, сколько на личном примере. Ради счастья детей найдите свой рецепт счастья. Не надо жертвенности и надрывной усталости. Не забывайте заботиться о себе.